Глава 45 пятая Курати не появлялся уже целых пять дней. Йока не получала от него ни писем, ни денег. Это казалось ей невероятным, и она попросила Оку узнать, в чем дело. Как выяснилось, Курати три дня назад взял почти все свои вещи, сказал, что уезжает и исчез. После этого к нему на квартиру несколько раз приходил какой-то человек, очевидно, сыщик, Я обо всем подробно расспрашивал. На имя Йока было оставлено письмо, которое Ока и принес. Она поспешно вскрыла конверт. «Я в опасности и должен скрыться. Во избежание неприятностей посылаю это письмо не по почте, а оставлю хозяину. Денег пока нет. Если будет трудно, продай что-нибудь из обстановки и вещей. Как-нибудь выпутаюсь. Письмо сожги». Письмо было без адреса и без подписи, но подчерк явно был Курати. Болезненное воображение подсказало Йоко, что Курати хитрит. Теперь и Курати выскользнул у нее из рук. Горечи злобы не давали Йоко покоя. Айко и Око крепко сдружились. Ока почти безвыходно находился в больнице. Йоко стала невыносимо встречаться с ним. «Ока-сан, вы, пожалуйста, больше не приходите сюда, а то у вас могут быть неприятности. Со своими делами мы сами управимся. Хватит надеяться на чужих людей». «Вы меня обижаете? Позвольте мне быть рядом с вами. Я совсем не боюсь заразиться». Значит, Ока не читал письма Курати, и ее слова о неприятностях воспринял как опасение, что он может заразиться. «Нет, не то. Ока, конечно же, верный пес Курати». Кто поручится, что Курати не вступил в связь с Айко, все с помощью того же Оки. Такой, как Айко, ничего не стоит вскружить голову Оки, сделать его своим рабом. Йоко вспомнила себя в таком возрасте, и от этого ее подозрительность удвоилась. Она сама виновата во всех своих несчастьях, ведь и ей когда-то ничего не стоило проделывать такие же штуки. И при этом она умела казаться еще более наивной, чем Айко да к тому же веселый и живой. Пусть все они сговорились обмануть ее, она сумеет рассчитаться с ними. «Вы можете приходить, воле ваша, только имейте в виду, что, Айко, я вам не отдам. Говорю это прямо, чтобы потом не было никаких недоразумений. «Айсан, ты слышишь?» Йока обернулась к Айко, которая в это время сидела на циновке, приготовляя компресс для Садаю. Но Айко даже головы не подняла, Йоко не могла увидеть выражение лица сестры. Ока тоже избегал взгляда Йоко. Йоко, которая перестала доверять себе в последнее время, потому что часто ошибалась, не понимала, чем вызвано это смущение. Слишком ли резкой ее откровенностью или тем, что она сумела разгадать его чувства? Все действовало Йоко на нервы. Ей ничего не оставалось, как следить за Айко и Окой в надежде узнать таким образом что-нибудь аккуратнее. Вдруг она вспомнила о его жене. Кто поручится, что они не живут сейчас под одной крышей, радуясь, что избавились от помехи? А может быть, у Курати уже появилась другая или даже третья женщина, построившая свое счастье на горе Йоко? Ведь от Курати... Однако напасть на его след не так легко. Йока окончательно утратила покой. Она и раньше была слишком чувствительной, но такого, как сейчас, с ней никогда еще не происходило. Она бросалась из одной крайности в другую. Все чаще и чаще думала Йока о самоубийстве. Она сама пугалась своих мыслей, и когда на глаза ей попадался предмет, которым можно было убить себя, сердце Йока начинало бешено колотиться. Она не могла пройти равнодушно мимо аптеки, где были выставлены пузырьки с лекарствами. Пристально смотрела на длинную булавку, которой сиделка прикалывала шляпку к волосам. Поперечные балки в ванной, красноватый раствор солимы в металлическом тазу в комнате сиделки, прокисшее молоко, бритва, ножницы, поезда с шумом, проносившиеся по ночам, окно физиологического кабинета на третьем этаже, плотно запертая комната, поясной шнурок — все это оборачивалось в глазах Йока, ядовитой змеей, в любой момент готовой броситься на свою жертву. Все эти предметы то вызывали в Йоко безграничный ужас, то казались ей близкими друзьями. Даже когда ее кусал комар, Йока размышляла над тем, не малярийный ли он. На этом свете мне больше делать нечего. Остается только умереть, и тогда все уладится. Не хочу страдать, не хочу мучить себя и других, а мучаю вопреки своей воле. Сон, вечный сон, вот все, что мне осталось. — думала Йока, прислушиваясь к дыханию спящей Садаю. Но стоило ей вспомнить, что где-то живет Курати, как мысль о смерти исчезала, и Йока снова овладевала неистовая жажда жизни, жизни, полной мучительных чувственных страстей. Разве может она умереть, пока жив Курати? Ее привязанность к нему сильнее смерти. Наперекор всему, даже если тело разрушится, она будет жить. Так терзалась Йока не в силах принять какое-нибудь решение. Любовь в ее душе сменялась ненавистью, ненависть — любовью. Даже с Садаю, метавшейся в бреду, она могла вдруг обойтись, как бессердечная мачеха, но в следующую минуту уже раскаивалась и плакала, не стыдясь ни Айко, ни Сиделки. Садаю, между тем, становилось все хуже. В довершение ко всему, главный врач инфекционного отделения — Посоветовал Йока лечь на операцию, иначе, — сказал он, — здоровье ее может серьезно расстроиться. Йока молча выслушала его и с присущей ей подозрительностью решила, что тут не обошлось без Оки. А за его спиной, несомненно, стоит Айко. Пока она, Йока, здесь, Садаю не только не поправится, но день ото дня болезнь ее будет обостряться. Йока понимала это, и хотя ничего не желала так, как выздоровление сестры, не могла не мучить ее. Значит, решили прежде всего убрать как-нибудь Йоко от Садаю. Разумеется, кто-то говорил об этом с главным врачом. Хм, ловко придумали, но я ему отомщу. Дайте мне только вылечиться. Такое решение созрело у Йоко, пока она беседовала с главным врачом. И она неожиданно быстро согласилась на операцию. Гинекологическое отделение помещалось в новом здании довольно далеко от инфекционного отделения. Йока легла туда в середине июля, попросив перед этим Оку и Кота продать имеющиеся у неё ценности и одежду, которую в своё время перенесли на квартиру Курати. Ведь теперь неоткуда было ждать денег. А от настойчивых предложений Оки взять у него взаймы она категорически отказалась. Гордость не позволяла Йока брать деньги у юноши, который годился ей в младшие братья. Йока выбрала себе самую лучшую палату, просторную, солнечную. Эта уютная комната не шла ни в какое сравнение с палатой, где лежала Садаю. Правда, площадка перед окном была еще разрыта, и на красной глине не росла даже трава, но из широкого коридора в палату проникал свежий воздух. Впервые за все это время Йока могла спокойно лечь в постель. Операцию отложили до тех пор, пока не будут восстановлены силы, и Йока проводила дни праздно, только раз в день ей делали эндоскопию. Однако нервное напряжение все усиливалось. Теперь, когда Йока была одна, и у нее оказалось много свободного времени для размышлений, она почувствовала, как измотана душевно и физически, и ей стало страшно. Просто не верится, что она до сих пор еще жива. Стоило ей лечь в постель, как она сразу падала духом, да и сил не хватало подняться и ходить. Прежняя тупая боль сменилась болью острой, невыносимой, которая давала о себе знать при каждом, даже едва заметном движении. Голова, казалась раскалывается на части, и Йока не могла избавиться от ощущения, что вот-вот сойдет с ума. Она даже не находила в себе сил, чтобы навестить Садаю прикованная к постели, Йока размышляла о самых разных вещах. Прежде всего, она прикинула, сколько у нее осталось денег. Небольшая сумма от того, что дал Курате, и деньги вырученные от продажи вещей, вот весь капитал, на который ей предстояло жить с двумя сестрами. Что будет, когда и эти деньги кончатся, Йока не знала. И это мучило ее, как никогда раньше. Она все больше раскаивалась в том, что заняла такую дорогую палату, но ей и в голову не пришло перебраться в другую. Ее лежала на роскошной кровати, голова ее покоилась на пуховой подушке, на лбу был пузырь со льдом. Она смотрела в широкое окно на яркие солнечные блики, плясавшие по красной глине, и вспоминала свою жизнь с того момента, как начала сознавать себя, все до мельчайших подробностей, бередя старые раны. Как давно все это было? Как будто и не было. Не знавшая забот, окружённая любовью родителей, особенно отца, она росла чистой и красивой девушкой. Неужели когда-нибудь она была такой? Леска Кубунди, опьянённая любовью к Кибе, Йоко положила голову ему на грудь и жадно пьёт каждое его слово, как восхитительное вино. Неужели это была она? Молодая женщина, казалась воплотившая в себе одной красоту и таланты всех женщин, она предмет зависти соперниц и восхищенного поклонения мужчин. Непонятая и гонимая, она всегда держала голову высоко поднятой. Нет, ей не надо было рождаться в нынешней Японии. В гордыне своей она считала себя принцессой, сошедшей с неба в неурочный час на чужую ей землю. Неужели это она была той обольстительной женщиной? Неужели она, на Дима Мару, черпала то высшее, близкое к опьянению блаженство, ненадолго заполнившее пустоту ее жизни? Ослепительные, горячие лучи солнца падают на красную глину. Из густой рощи вокруг дворцового пруда доносится щемящий душу стрекот цикад. В соседней палате собрались легкобольные, они болтают, говорят скабрёзности и весело смеются. Во сне это происходит или наяву, раздражает ее или печалит. Может быть, самое лучшее — посмеяться и предать всё забвению, или она должна горевать и каяться. Сложные чувства, которые не определишь одним словом радость или печаль, владели душой Йока, вызывая непрерывные слезы. Да, Садаю близка к смерти, в этом Йока уверена. Самой ей тоже с каждым днем все хуже. Пребывание здесь не было бы столь тягостным, если бы она могла навещать Садаю, но она уже не в состоянии двигаться. После операции тоже придется полежать око и айку. Тут Йока неожиданно очнулась от грез. Злоба, смешанная с ревностью и страстью, скрежеща зубами, поднимала свою отвратительную голову. Пусть так, пусть пользуются ее беспомощностью, пусть сговариваются с курати, пусть все равно она теперь не может следить за ними и ради спокойствия Садаю готова переехать в какую-нибудь второразрядную или даже третьеразрядную больницу. Теперь, когда Садаю не было рядом, она всей душой жалела ее. Йока вдруг вспомнила, что хозяйка сокакукан говорила ей, будто Цуя поступила медсестрой в больницу в районе Кёбаси. Йока решила попросить Айку разыскать Цую по телефону.